Замок Глостера ходят Корноул, Регана, Ганерилья, Эдмунд и слуги. Ганерилья, отправляйтесь спешно к милорду, вашему супругу. Покажите ему это письмо. Французские войска высадились. Отыскайте змейника Глостера. Овесите его немедленно. Вырвать ему глаза. Предоставьте его моему гневу, Эдмунд. Поезжайте вместе с нашей сестрой. Вам не годится быть зрителем мщения, какое мы направим против вашего отца-изменника. Передайте герцогу, к которому вы едете, чтобы он спешно приготовлялся. Мы будем делать то же самое. Между нами будет установлено сообщение через быстрых гонцов. Милорд? Ну что, где король? Глорд Глостер проводил его отсюда. Лишь три десятка рыцарей его, да кое-кто из Глостера-вассалов, К нему потом примкнули, у ворот, и в довер с ним направились. У них там будто есть друзья. Седлать коней для гонорильи. Прощайте, сэр! Сестра! Глостера сыскать, связать как вора и представить к нам. Хотя мы смертный приговор не можем без судей вынести, но наша власть такую форму гневу даст, что трудно перечить будет. Кто там? Ах, изменник Глостер! Лиса неблагодарная! Корявые, вяжите руки! Как, Ваша милость, у меня же в доме такие шутки! Гости вы мои! Вяжите, говорю! Предатель низкий! Нет, злая женщина, я не предатель! Вяжите к креслу! Ты, подлец, задумал? Поступок недостойный видит небо За бороду таскать! Седой весь, а предатель... Злая леди! Ведь волосы, что выдрала сейчас ты, Все живут и обвинят тебя! Разбойными руками вытерзали Лицо хозяина! Чего вам надо? Из Франции вы письма получали? Ответьте прямо, нам известно все! Сношение вы поддерживали с теми, что на берег сошли? Лира полоумного кому ты сдал на руки. Положим, письма я и получал, но от того, кто не замешан в дело, не от врага. Увертка это. Ложь! Куда ты короля направил? В довер! Зачем же в довер? Как посмел нарушить? Зачем же в довер? Пусть он отвечает. К столбу привязан, как медведь на травле. Зачем же, вдовер, ну? Чтоб не видать, как вырвешь ты ему глаза ногтями злыми, как сестра свой клык вонзит в помазанное тело. Когда он с непокрытой головой блуждал в такую бурю, море звезды хотело затушить. Старик несчастный усиливал слезами тяжкий ливень. Твой волки у ворот, и то сказала б. Привратника твори, и быть жестокой закаялась бы. Я еще увижу, как на таких детей падет отмщение. Нет, не увидишь. Крепче стул держите. Я раньше растопчу твои глаза. Кто хочет жить? на старости, на помощь. О, помогите, Изверг. небеса. И тот глаз вон, чтобы не обидно было. Отмщение увидать. Остановитесь! Милорд, я с детских лет служу у вас, но больше вам не оказал услуги, как этой вас остановить. Как, пес? Путь борода у вас. Не обойтись бы без трепки ей. Что вздумали вы делать? Холок! Ну хорошо, посмотрим, че возьмет. Дай мне свой меч, слуга. Совсем мужло, он зазнался. О, О я убит. У вас еще есть глаз. Взгляните, сэр. И Корно. Он тоже поплатился. Не допущу, чтоб он глядел. Вон взляг! Но где твой блеск? Темно и пусто. Где мой сын? Где Эдмунд? Раздуй, мой Эдмунд, искри истинства, чтоб отплатить за это. Вон, предатель! Зовешь того, кем ненавидим. Он же нам и открыл твою измену. Слишком хорош он, чтоб жалеть тебя. Безумец я. Я Эдгара обидел. Пусть мне простится. Он же будет счастлив. Наружу вытолкать. Пусть носом ищет дорогу в довер. О! Мой супруг, что с вами? Я... Ранен Проводи меня, жена Прогнать слепого Эту падаль кинуть К навозной куче Кровь идет все пуще Не кстати это Дайте вашу руку Входит Эдгар. Гораздо лучше знать, что ты презренен, Чем, будучи презренным, слушать лесть. Последние судьбы отброса могут надеяться и жить без опасения. Плачевна перемена для счастливцев, Несчастным поворот на радость. Здравствуй, бесплотный воздух, что меня объемлешь? Когда ты бедняка додул до да нельзя, он не должник уж твой. Кто там идет? Отец, ведомый нищем Мир... Мир, о, мир, когда бы твоя странная изменчивость не заставляла нас тебя возненавидеть, со смертью бы мы не примирились. Добрый мой господин, вот уже восемьдесят лет, как я живу на вашей земле. Сначала у вашего батюшки, потом у вас. Иди отсюда, добрый друг, угу. иди. Твои услуги мне уж не помогут, тебе ж они вредны. Дороги не видать вам. Дороги нет мне, так не надо глаз. Я зрячим спотыкался. Зрение часто беспечным делает. А недостатки... на пользу служит. Эдгар, дорогой мой, несправедливости отцовской жертва, когда б я прикоснуться мог к тебе, сказал бы, что вернулось зрение. И что теперь нам делать? Кто здесь? Кто? О, боги! Кто скажет, я несчастней всех? Вот я еще несчастней стал сейчас. Безумный том. Несчастье худшее приходит раньше, чем вы говоришь, я всего несчастней. Куда идешь? То полоумный нищий, безумный он и нищий. Раз побирается, он не безумен. Такого встретил я прошедшей ночью. Подумал я, что человек-червяк и сына вспомнил. Хоть к нему враждебен тогда был. Кое-что с тех пор узнал я. Мы для богов, что для мальчишек-мухи, Нас мучить им забава. Как же быть, ведь нелегко играть шута пред скорбью на зло себе и всем. О, привет, хозяин. Это и есть тот нищий? Да, милорд. Уйди, пожалуйста. А если хочешь почтение оказать по старой дружбе, то догони нас по дороге в Довер и принеси ему, чем бы прикрыться, чтоб быть повыдырем мне. Без ума он. Безумец – вождь слепому в наши дни. О чем просил тебя, как знаешь, сделай, теперь же уходи. Ах, я дам ему свой праздничный костюм. Что выйдет, то и выйдет. Эй ты, эй ты, бедняк, Том зябнет. Не могу я притворяться. Поди сюда, бедняга. Но должен мир твоим глазам прекрасным. Они.. Крови. Дорогу в доверу, знаешь, перелазные калитки, конные дороги и пешие тропки. Бедный ток лишился разума. Благословен будь сын доброго человека от нечистой силы. Пять бесов за раз обитали в бедном Томе. Любострастия! Обедить! <связь> Хаби князь Немоты, Маху братства, Модо убийство, Либерти и Ломание, который теперь перешел к горничным камеристкам, будь благословен хозяин. Вот. Кошелек, к тебе судьба жестока. Но.. Счастье для тебя со мной — несчастье. Всегда бы небо так распределяло. Те люди, что в избытке, в неге тонут, Поработив закон твой, и не видят в бесчувствии, Пусть власть твою узнают. Тогда с распределением без избытка У всех бы было вдовы. Довер, знаешь? Да, суда Там есть утес, высокую вершиной ужасно он навис над океаном. Сведи меня на самый край его и отпущу тебя я, наградив тем малым, что имею. А оттуда вести не надо будет. Дай. Руку мне, бедняк тебя проводит. Перед дворцом герцога Альбани входят Гнерилия и Эдмунд. Добро пожаловать! Я удивляюсь, что кроткий муж не встретил нас. Где герцог? Он дома, но ужасно изменился. Я доложил, что высадилось войско. Он улыбнулся. О приезде вашему узнав, сказал, тем хуже. Сообщил я о Глостера изменах и услугах, что оказал нам сын его. Ответил, что я дурак и ничего не смыслю. То, что всего скверней, ему приятно, а доброе противно. От страха муж постыдно обессилен. на оскорбление не отвечает. О чем в пути был разговор? Все в силе. Обратно к брату поезжайте, Эдмунд. Сберите войско. Станьте во главе. Я здесь займусь. И дам веретено супругу в руки. Сообщаться будем через этого слугу. И ваша дама, коль действовать в свою решитесь пользу, Обрадует вас вестью. Вот лента вам. Носите счастью. Если поцелуй посмел сказать, В тебе запрыгало бы сердце. Пойми же и прощай. До гроба ваш. Мой милый, милый Эдмунд, Мужчина от мужчины как отличен. Вот ты вполне достоин женской ласки. А мной дурак владеет. Сударыня! Супруг! Освальд и Эдмунд уходят. Входит герцог Альбани. Иль встречи я не стою? Ганерилья, не стоите вы пыли, Что нам ветер в лицо несет. Не страшен ваш характер. Природа, что пренебрегает корнем, Сама себя в границах уж не сдержит. Кто хочет быть отрезанную веткой ствола живящего, тот лишь как хворост годится для сожжения. Пустейшая тирана. Пустым все пусто. Разум, доброта и вонь своя милее. Что вы, тигры, не дочери, наделали теперь? Отца благословенного годами... Медведь бы им почтение оказал, вы, звери, выродки, с ума свели. Как добрый брат мой это допустил, король ему всегда был благодетель. Воочию коль небо не пошлет нам духов, чтобы остановить злодейство, настанет час». что люди пожирать друг друга станут, как чудища морские. Муж мягкотелый, ты щеки носишь только для пощечин. Что у тебя во лбу нет глаз, чтоб видеть, где честь, а где позор? Что ты не знаешь, что сострадать преступно там, где надо предупредить злодейство? Что ты спишь? Войска французов к нам в страну вступили, В пернатом шлеме враг тебе грозит. А ты, дурацкий проповедник, вот Увы, к чему это? Вглядись в себя. К лицу чертям уродливость такая. Ужасно в женщине. Пустой дурак. Хоть постыдилось бы так выдавать. Что ты за чудище? Когда приличие позволило мне внять советом страсти, на части я тебя бы разорвал. Но внешность женщины, хоть ты и черт, тебе защита. Ого! Да вы мужчина? Входит гонец. Что нового? Милорд, скончался герцог Корноул. Убит слугою, когда он рвал глаза у Глостера. У Глостера? Глаза? Один из домочадцев состраданием охваченный направил меч свой против хозяина. Тот, разъяренный этим, схватил свой меч и заколол слугу, но в этой схватке со слугою и сам он смертельно ранен был. Теперь я вижу. Есть судьи наверху, что наказуют земные преступления. Бедный Глостер. Один глаз потерял он. Оба. Оба. Письмо с сударыня вам от сестры. Ответа просят. Все это к лучшему отчасти. Но вдовев, и Эдмунда имея, она легко разрушить может планы моей унылой жизни. В остальном весь неплоха. Прочту и дам ответ. А где был сын, когда отца терзали? С Миледи отбыл он. Его здесь нет. Но был. Я встретился с ним по дороге. А зверстве знает он. Еще бы. Сам донес он на отца и тотчас же уехал, чтоб помехой не быть расправе. Глостер. Я живу, чтобы отплатить тебе за верность долгу и за глаза твои отмстить. Пойдем. Пойдем. Расскажешь все, что знаешь